Лечение детей раннего возраста Детей, достигших 7-8-летнего возраста, иногда невозможно гипнотизировать для последующего лечения внушением, хотя в этом возрасте они довольно часто страдают различными неврозами, и причины этого почти всегда являются взрослые люди. Мы легко забываем свое детство – и наше детское восприятие мира, в котором взрослые постоянно совершали над нами насилие. И поэтому, когда у нас появляются дети, мы становимся такими же деспотами, как и наши родители. Если бы только это. Слившиеся в экстазе две половые клетки редко вынуждены эволюционировать в будущий организм в самых неблагоприятных условиях. Часто зарождающаяся жизнь нежеланна. И в связи с этим отношение к еще не родившемуся человеку нередко переживается как несчастье, а в некоторых случаях, может быть, даже враждебным. Тогда живые клетки, находящиеся под влиянием вибраций страха или недоброжелательности, не могут стать основой будущего здорового и гармоничного человека. Во внутриутробном периоде развития плода на него обрушиваются все наши эмоции. Он купается в нашей ненависти, нашей радости в нашем стяжательстве и в нашем властолюбии, в нашем страхе, в нашей надеждах, Мы формируем человека еще до того, как он появился на свет. А от нас зависит то, каким будет наш сын или наша дочь. Если вы ждете ребенка, то лучшее поле, в котором он сформируется гармоничным и здоровым, это поле любви и радости. А наши неудовлетворенности и наши агрессии закладывают в нем нечто противоположное. Наши страдания подавляют в будущем человеке радость. Наше рабство подавляет его будущую свободу делает его закомплексованным, таким же, как и мы сами, рабом. Но любовь и радость зависят от обоих будущих родителей, а не только от матери. А рабство не только от родителей, но и от социальных условий, в которых они живут. Задолго до своего рождения ваш ребенок слушает вас, Тело матери легко передает звуки ее голоса и звуки внешнего мира. Разговаривайте с ним еще не родившимся. Он слушает вас с радостью. Он слушает и музыку, которая нравится вам. Но, возможно, не всегда нравится ему и вместе с вами восторгается прекрасным. Он еще до своего рождения начинает изучать свой родной язык запоминать мелодии и песен своего народа. Конечно, он еще не понимает ничего из того, что извне входит в него. Он только запоминает каждое мгновение своей жизни, пренатального периода. Потом, после рождения, все, что воздействовало на него в период беременности его матери, проявится при благоприятных для этого условиях. После рождения человек продолжает формироваться физически и интеллектуально, оставаясь связанным с своими родителями до 7-8 лет. этот период он еще не имеет защиты от неблагоприятных условий, и в первую очередь он не защищен от своих родителей. Взрослые люди в большинстве случаев очень странно ведут себя по отношению к своим детям. И они считают, что родившийся ребенок — это только веточка основного ствола, которым они являются. Поэтому многое из того, что они сами не успели сделать в своей жизни, пытаются реализовать в своем сыне или дочери. Но дети — это не ветви и дерева, а маленькие деревца, временно находящиеся под защитой кроны родительского дерева. И люди таскают своих задёрганных малышей и в секцию художественной гимнастики, и на плавника, и же преподаватели музыки иностранного языка. И они желают, чтобы ребёнок стал их гордостью перед знакомыми и незнакомыми людьми. И к тому же хотят, чтобы он был для них удобным, послушным и не доставлял лишних хлопот. На самом же деле всё то, что родители хотят для ребёнка, это всё не для него, а для них самих, для их Эго, которое теперь включило в себя и этого маленького человека, Затасканный, он нередко перестает понимать, как вести себя и что можно и что нельзя делать. Даже в те свободные минуты, которые выпадают на его долю, родители стремятся занять его чем-то полезным. Они со своей меркой взрослого человека подходят к воспитанию мира и поведению малыша и тем самым становятся для него насильниками. Но они в то же время обеспечивают ему защиту и жизнь. И снова неразрешимая дилемма. Он раскрыт перед ними и в то же время вынужден защищаться от них, и не только от них. Внешний мир часто очень агрессивен к маленькому человеку. Вместо того, чтобы помочь ему адаптироваться, войти в этот мир, взрослые люди, в свою очередь, добавляют непонятные неразрешимые для него проблемы. Особенно ужасными для ребенка являются физические наказания. Те проступки, которые он совершил, кажутся ему несоизмеримыми со степенью наказания. И в этом случае ему остается только плакать, повторять «прости, я больше не буду». Зачастую он даже не знает, чего он больше не будет. Можно привести множество примеров тех кошмаров, в которых приходится жить детям из-за родительской любви к ним. И постоянное напряжение, в котором находится ребенок нередко приводит к декомпенсации возможностей и появлению у него какого-нибудь невроза. Правильное воспитание ребенка — это всегда творчество, всегда импровизация. Родители должны только помогать ему, но ничего не навязывать. Уже в раннем детстве у вашего ребенка открываются различные способности, которые, не получив подкрепления и поддержки, закрываются. Они поэты, и мы слышим бессмысленные для нас ритмы детского лепета. Они художники, вот в этот период они много рисуют и так далее. Потом, когда они станут старше, родителям будет невдомёк, что многое из того, чем они собираются их учить, уже открывалось прежде, но было не востребовано. Теперь же нужно совершать насилие над ними, чтобы научить их тому, к чему уже была готовность в раннем детстве. И ребёнок, когда начинает учиться говорить, легко может усвоить, кроме своего родного, ещё один-два языка. Но взрослые начнут обучать его иностранному языку в том возрасте, когда естественное усвоение его будет уже в значительной мере затруднено. Видимо, не напрасно были у детей русской знати гувернера и гувернантки, иностранцы, говорящие с детьми на своем родном языке. Все эти проблемы, свалившиеся на голову родившегося ребенка, несмотря на пластичность и выносливость его нервной системы, делают из него невротика и во многом определяют его будущую психическую норму. Трудности и лечебные работы с детьми этого возраста связаны с тем, что их нервная система еще функционально незрелая, и в процессе гипнотизации общепринятым методами может дать реакции. К тому же многих из них вообще не удается загипнотизировать. это зависит от того, что для проведения успешного внушения необходима какая-то минимальная концентрация внимания – а ее у детей раннего возраста недостаточно. Уже в прошлом столетии гипнологи впервые столкнулись с этой проблемой, и в начале тысяча восемьсот 1880 год в связи с неэффективностью словесного внушения стали применять для лечения невротических состояний у детей гипнотизацию при помощи пассов. Этот метод заключался в воздействии с помощью легких прикосновений не предусматривал словесного внушения. Лечение пассами проводилось как у спящих детей, так и у бодрствующих. Эффект как в первом, так и во втором случае был достаточно высоким. В нашей работе был использован вариант с использованием речи, что в значительной мере повысило эффективность лечения детей этого возраста. Метод, рекомендуемый здесь для лечения неврозов у детей, заключался в том, что их обычный ночной сон переводился в гипнотический, в котором и производилось лечебное внушение. Делалось это следующим образом. В течение дня мать или тот, кто будет лечить ребенка, несколько раз напоминали ему, что ночью, когда он будет спать, мать подойдет к нему и будет говорить с ним, и что он это услышит, но не проснется. При этом ребенку обязательно нужно сказать, о чем будет идти с ним разговор в это необычное для общения время. С вечера, когда ребенок укладывается спать, следует еще раз предупредить его о ночном лечебном свидании. Работу с ребенком можно начинать после того, как он заснет и войдет в сновидение. Определить это нетрудно, так в период сновидения его глаза под закрытыми веками будут двигаться в направлении рассматриваемых объектов. Для примера возьмем лечение у ребенка заикания. Предположим, что ребенка зовут Таня родитель садится рядом с ней и шепотом начинает устанавливать с ней контакт таня я пришла к тебе ты слышишь меня отвечай ты меня слышишь отвечай продолжает он настойчивый в то же время мягко повторять посмотри в мою сторону отвечай ты меня слышишь постепенно повышая громкость голоса он повторяет повторяет одни и те же фразы Если ребёнок всё-таки не слышит, то можно дополнительно начать гладить его по голове, едва касаясь волос. Контакт считается установленным, когда глаза под закрытыми веками повернутся в сторону говорящего. Это означает, что она слышит обращенные к ней слова. И можно приступать к лечебному внушению. «Таня, ты меня хорошо слышишь, но не просыпаешься. Ты не боишься говорить». С кем бы ты ни говорила, ты чувствуешь себя свободно и ненапряженно. Ты говоришь плавно и неторопливо. Когда ты начинаешь говорить, твои губы язык не напрягаются, не возникают спазмы в горле, твоя есть и легкое. Ты не думаешь о том, что будешь заикаться что не сможешь выговорить какое-либо слово или фразу. Ты забыла о заикании и никогда о нем не вспоминаешь и говоришь свободно и легко, без всякого напряжения. Ты здорова. Делая лечебное внушение, нужно постоянно следить за положением глаз ребенка. Если он снова заснул и не слышит лечебного внушения, то глаза его либо поднимутся вверх и останутся неподвижными, или снова будут рассматривать события, происходящие в сновидении. Тогда необходимо снова восстанавливать контакт, как делалось прежде, уже не переходя на первоначальный шепот. Затем внушается отсутствие страха, хорошая свободная речь и обязательно спокойствие. И еще один важный момент. При внушении здоровья следует обязательно внушить несколько раз, что то событие, которое привело Таню к заиканию, Мелся совсем другой конец, что она в то время не испугалась, а была храброй и прогнала собаку, если ее испугала собака. При этом внушением должна быть создана ситуация, в которой Таня должна выйти победительницей из схватки с собакой и параллельно сделать внушение, что ей совсем не страшно. Такого рода работа должна проводиться до тех пор, пока на лице ребенка не появится улыбка, и он на ваш вопрос «Правда ведь тебе не страшно?» ответит утвердительно очень важно чтобы победа принесла та не радость тем снова внушается отсутствие боязни говорить если необходимо вновь восстанавливается контакт для продолжения общения суммарное время всего лечебного внушения за вычетом времени затраченного на установление контакта с больным равняется приблизительно 15 минут за ночь вы проводите не более одного сеанса обычно сеанс заканчивается словами спи спокойно завтра ты не будешь заикаться будешь говорить спокойно и свободно ты не боишься говорить утром когда ты проснешься будешь чувствовать себя очень спокойной и речь твоя будет не напряженной и спокойной а теперь глубоко спи количество из сеансов может быть различным в зависимости от результатов лечения можно делать лечебные внушения и утром в период пробуждения ребенка внушение в этом случае проводится однократно например Таня, проснись, ты сегодня день спокойно и говоришь легко и свободно, совсем не боишься говорить. При лечении энуреза, ночное индержание мочи, техника та же самая, что и в предыдущем примере. А сама форма внушения несколько другая. После того, как установлен контакт со спящим ребенком или подростком, проводится лечебное внушение следующим образом. Таня, слушай меня внимательно. Ночью ты спишь глубоко и легко чувствуешь, когда тебе нужно помочиться, сразу же просыпаешься. Необходимость помочиться будет тебя от сна, и ты сразу же просыпаешься и идешь в туалет. Если ребенок маленький, то ему говорят, что он сразу же просыпается и зовет маму. Когда ты спишь, но не забываешь, что тебе нужно проснуться, чтобы помочиться. Во время сна ты легко чувствуешь, когда тебе нужно помочиться, так же, как и днем, ты стала здоровой, как и все люди. Конечно, не следует слово в слово повторять все, что вы здесь прочитали. При лечении нужно учитывать и возраст ребенка, его словарный запас. Другими словами, вы должны делать внушение на понятном ребенку языке. Если ребенка преследует страхи темноты или одиночества, то им внушается, что он не боится оставаться один, что в темных углах комнаты или квартиры никого нет, и он никого там не видит, что темнота вызывает у него чувство покоя и уюта, Подобного рода внушение повторяется несколько раз в различных вариантах. Привлечение страхов очень хорошие результаты дает моделирование условий, в которых эти страхи проявляются. Предварительно узнав у родителей о расположении обстановки в квартире, можно перед период лечебного сеанса вместе с ребенком заглядывать во все темные места и при этом внушать, что он ничего не боится и ничего в этих темных углах не видит. Практически при лечении любого рода неврозов должны быть элементы моделирования условий, в которых эти неврозы проявлялись. Лечение иногда не дает результата, если условия, которые привели к заболеванию, остаются прежними. Не следует лечить неусидчивость, это не болезнь, она часто связана с недостатком торможения у человека. Другими словами, эти механизмы в нем еще не созрели. В этом случае, когда ваш сын или ваша дочь ложатся спать, лучше внушить быстрое засыпание вечером, хороший глубокий сон ночью и бодрость хорошее настроение утром после пробуждений. Вредные привычки у детей в своей основе всегда имеют какие-нибудь невротические состояния, поэтому при лечении подобного рода заболеваний необходимо в первую очередь особое внимание уделять лечению невроза, только потом вредные привычки является одним из его симптомов. Эффект внушения в значительной мере усиливается прикосновением к тем частям тела, которые имеют отношение к конкретному заболеванию, которое вы лечите. Например, при заикании вы легко прикасаетесь к углам рта и гортани в соответствии с проводимым вами внушением, при анурезе к нижней части живота, при страхах груди, а при повышенной возбудимости к колбу.